Глава 90. -е. Чернолесье, часть 3. Вы изучили таинственное умение. Ранг неизвестен. Вы сможете использовать его только после того, как покинете логово Гушан-Тимура. Система не дала навыку названия. Очевидно, действительно придётся подождать до ухода из логова. "Победить моих хранителей настоящий подвиг. Большинство людей сдаётся и убегает ещё на середине пути", сказал Гушан-Тимур. После того, как был раскрыт реальный ландшафт этого места, Крокто почувствовал ужасную силу Гушан Тимура. Это было истинное драконе величие, которое заставило бы кого угодно дрожать от страха, лишь стоя рядом с ним. «Ты дракон?» — спросил Анор. Невиданная магия, которая мгновенно изменила ландшафт, термины логовые «хранители», а также страшная атмосфера вполне соответствовали тому, чтобы этот черноволосый молодой человек был драконом. Даже его лицо, хоть и выглядело молодым, оставляло впечатление множество прожитых лет. «Верно, Элифс родословный некроманта», — кивнул Гушан Тимур. «В некромантах течёт сила самого Бога. Я уже много лет не видел такой высокой концентрации в крови», — усмехнулся Гушан Тимур. «Ты должен гордиться». Глаза Анора округлились, он всегда считал эту силу позорной и всю жизнь скрывал её. Те, кто мог воскрешать мёртвых, внушали страх и отвращение другим людям. Даже его мать отказалась от этих генов и запечатала их. Однако этот могучий дракон сказал, что Анору следует гордиться этим. Сила воссоединения мёртвых с этим миром не находится в компетенции смертных людей. Однако старое божество, которое беспокоит страдающие от вечного расставания, дало тебе силы. Это проявление его милости и в то же время благословения. Ах... Анор почесал голову. Он никогда не слышал такого комплимента и не знал, что ответить, а потому просто поклонился и с покрасневшим лицом произнёс. «Спасибо. Но этого недостаточно. А? Самое большее, что ты можешь сделать сейчас, это собрать тела и контролировать их. Ты ещё не постиг истинного смысла некромантии. А?» Затем Гушан Тимур перевёл свой взгляд на тие. «Тиё? Храбрый сын гнома Хидора. Вы знаете моего отца?» Глаз за Тиё полезли на лоб. «Тебе ещё далеко до твоего отца». Дракон не только знал имя отца Тиё, но также сказал, что Тиё далеко до него. Складывалось такое впечатление, словно он хорошо знал отца Тиё. Артефакт, который ты используешь, не имеет ограничений по своей мощности. Но ты уже установил предел в своём сердце. О чём вы говорите, точка? Генерал Драконева Света. Божественное оружие, созданное золотым драконом Абугуладом. Оружие дракона? Верно. Расправь свои крылья. Тиё пошатнулся, словно был потрясён. «Мои крылья, тачка!» Он всегда жил как мачо. Его сородичи считали его выдающимся гномом с большими крыльями, но чёрный дракон намекнул, что он далёк от совершенства. Настоящее название генерала — «Убийца драконов». «Ха! Это оружие дракона, предназначенное для убийства драконов, но ты не можешь нейтрализовать им даже огра, не говоря уже о драконе». Тиё плюхнулся на землю, Его руки дрожали. Затем глаза Гушан Тимура повернулись к Рокте. Крокто приготовился, система заявила, что сама встреча с отшельником была наградой. Поначалу Гушан Тимур мог показаться подавленным и малополезным, но он рассказывал им о важных фактах, которые в конечном итоге станут основой их роста. Тот, кто не будет его слушать, не сможет прогрессировать. Крокто смотрел на Гушан Тимура, ожидая, что тот скажет. «Замечательно», — произнёс дракон. «А? Продолжай тяжело трудиться. Ещё больше, чем сейчас». С этими словами Гушан Тимур отвернулся, но Крокто тут же схватил его за руку. «Простите, но не могли бы вы что-нибудь отметить? Ничего нет. Не врите. Ты уверен? Да. Пожалуйста, скажите, чего мне не хватает». «Хм, ну если ты хочешь». Этот дракон был удивительно хорошим человеком. Он хладнокровно посмотрел на Крокто и заговорил. «Ты достиг уровня вершины мастерства?» «Это да!» «Вершина мастерства?» Она была целью Крокты ещё с той поры, когда Хоэт впервые её продемонстрировал. То он достиг этого уровня, когда с огромными усилиями сумел одержать вверх над бегемотом. Поначалу было сложно управлять навыками такого ранга, но постепенно он к ним привык. Теперь все движения Крокты содержали в себе просветление вершины мастерства. «Посмотри за её пределы!» Глаза Крокте округлились, как следовало из названия, и, как он сам предполагал, вершина мастерства – это конец. Этой силы хватало, чтобы одолеть большинство врагов. Однако неужели было нечто выше этого? Наставниками Яна были Ленокс, Хойт и Бек Ханхо, и все они в той или иной мере упоминали лишь о вершине мастерства. На этом этапе у каждого из них были свои собственные способности. У кого-то меньше, у кого-то больше. Но дальше... Если что-то дальше... Никто из них не видел. Таким образом, дальнейшее развитие навыков было маловероятным. «Состояние вершины мастерства позволяет стать единым с миром», произнёс Гушан Тимур. «Но помимо этого есть этап, на котором можно держать мир в руках». «Это твоя цель». Тело Крокто дрогнуло от предвкушения. Он хотел немедленно пойти и начать махать своим мечом, двигать мир согласно своей воле. Возможно ли это? «Как это называется?» Это... усмехнулся Гушан Тимур. Всех людей, которым это удалось, воспевали как героев. Героический рейтинг. Пояс отчаявшегося демона, который он надел, также обладал героическим рейтингом. И ведь сила того демона и вправду была ужасающей. Если бы он не смог его убедить, то Квантес исчез бы с лица земли. И люди могли обладать такой могучей силой. Таким образом, следующим шагом после вершины мастерства был героический рейтинг. «Я не думал, что ты сможешь победить всех моих хранителей. Но в конце концов, у всех у нас есть бесконечные возможности для роста», произнес Гушан Тимур. А затем двери замка открылись. Там можно было увидеть существ, с которыми они сражались, огур, который загнал Крокту в угол своими боевыми искусствами, гоблин-лучник, который играл с тее, лич, который показал более высокий уровень магии воскрешения нежити Чимонор, ящер-лютка-пьеносец, волк, который нападал на них словно ниндзя, И Кобальт. Все они были здесь. Огор обнаружил Крокту и поднял большой палец. Крокта ответил тем же, отметив, что Огра вокруг головы была обернута повязка. Этот парень! пробормотал тие, указав на гоблина. Гоблин шины на руке сидел на полу. Увидев Тиё, он сделал режущее движение на шее. Это означало, что в следующий раз он его прикончит. Все мои хранители стремятся к более высшей стадии. Чёрный дракон Гушан Тимур любил находиться в этом лесу и помогать другим расти. Однако это не означало, что каждый мог получить его помощь. Желающие должны были пройти тесты его хранителей, и благодаря этому тесту хранители дракона тоже набирались опыта и прогрессировали. «Что скажете, путешественники?» Спросил Гушан Тимур. «Сможете преодолеть стену, которую видите перед собой?» Соблазн действительно был велик. Хранители же, в свою очередь, смотрели на них так, словно высмеивали их. На самом деле, действительно сильные относились к вам довольно деликатно. Среди хранителей был огромный циклоп. Он посмотрел на Крокту и рассмеялся, а затем погладил по голове огра, побеждённого орком. Брови Крокту дрогнули. Вы уверены, что вашей силы достаточно, чтобы одолеть их? Крокта посмотрел на Тиё и Анора, их реакции отличались. Глаза Тиё горели боевым духом, в то время как Анор слегка покачивал головой с испуганным выражением лица. Должно быть, ты испугался, точка? произнёс Тио. «С чего ты взял, недоросток?» «Тогда вперёд!» «А?» Тио подтолкнула Нора вперёд, и Крокто последовал за ними. Товарищи вошли в логово дракона Гушан Тимура. Пауза. Замок Гушан Тимура был великолепным. Кто бы мог вообразить, что в лесу будет прятаться такой огромный замок? Очевидно, эта область была скрыта магией, как и крепость Шакана. Как и ожидалось от дракона,. Здесь было достаточно много золота и серебра. «Когда-то я жил в пещере, как и любой другой дракон», — пояснил Гушан Тимур, ведя их за собой. «На пережив один инцидент, я понял. Настоящее сокровище — не золото, а друзья». Слова, которые говорили друг другу старики после того, как напивались. «Друзья — это сокровище». «Итак, используя золото и сокровища, я построил замок» а затем подружился с теми, кто ищет просветление после достижения своего предела. Один, затем второй. И так количество друзей постепенно увеличилось. В его замке было много оружия, и с его помощью гости шлифовали и оттачивали свои навыки. Но почему здесь нет людей, эльфов или орков? Все ушли. После этих слов лицо Гушан Тимура несколько не изменилось, однако крокти показалось, что оно стало выглядеть как-то более одиноко. Все они ушли после достижения определённого уровня в поисках богатства и славы. Но эти ребята отличаются. Если они выйдут во внешний мир, на них будут охотиться, как на обычных монстров. Им некуда идти. Они превзошли пределы своих рас и хотят увидеть более широкий мир, но этот мир только презирает их. Они уже пробовали жить такой жизнью, но не могут удовлетвориться охотой и мародёрством, как их собственные сородичи, а потому им некуда идти. Тихо засмеялся Гушан Тимур. Они будут жить здесь до того дня, пока их не будут узнавать. Они никогда не предадут меня, а я никогда не предам их. Крокта что-то понял. Этот дракон был не просто драконом, он был храбрым драконом. Как он мог после такого назвать его хладнокровной рептилией? Гушан Тимур, мы не останемся здесь надолго. Я уже догадался. Но мы хотим быть твоими друзьями. Гушан Тимур рассмеялся. Крокта, ты говоришь странные вещи. «Какие? Разве мы ещё не друзья?» «Тепло. Этот человек был теплее, чем уждал Крокта, и они уже были друзьями с ним». Крокта кивнул. «Что ж, размещайтесь и приходите. Они ждут вас». Группа Крокта оставила свои вещи в комнате, предоставленной им Гушан Тимуром, после чего сразу же вышла на улицу. Снаружи уже в самом разгаре шли спарринги. «Подходите». Стоял здесь и переодевшийся Гушан Тимур, На нём была одежда, которая позволяла легко двигаться. Когда они впервые встретились, он казался учёным или магом, однако теперь с мечом в руке он производил крайне опасное впечатление. «Анор, ты должен поучиться у этого друга», — произнёс дракон и указал на костлевого лича. «Ах, твоя самая большая проблема как некроманта — это робкая натура!» Анор потерял дар речи, когда лич обнял его за плечо. Он находил ужасным этот голос, и черепа, из которого он доносился. Станьте друзьями со смертью. Ты мне доверяешь? застонал Нор, услышав смех лича. Таким образом, Анор был предоставлен личу, за которым шагала толпа скелетов. Теперь настала очередь тие. Тие, а? Твоя слабость это твои маленькие крылья. Что? Переспросил тие. Казалось, он уже оправился после того, как ему сказали, что он недостаточно хорош. «О чём вы говорите, точка? У меня никогда не было репутации маленького, точка. Впервые я слышу, чтобы кто-то называл меня маленьким. Это действительно первый раз? Мне даже смешно, точка. Человек со странными снами зовёт меня маленьким, точка. Да я тот, кто получил 500 медалей. Быстро возьмите свои слова назад. Я не маленький, я теё, которые с самого детства служит в гарнизоне Квантеса». Гушан Тимур посмотрел на Крокту и тут кивнул. «Разве не прав?» «Прав!» «Крок, ты не соглашайся с ним!» Гушан Тимур кашлянул. «Ну, похоже, есть недоразумение. То, о чём я говорю, не касается твоего характера. Что ж, а теперь... Что, тачка, не волнуйся. Маленькие крылья — это лишь твоё воображение. Одолжи-ка мне ненадолго генерала». Тиё с кислым лицом передал генерала Гушан Тимуру. Дракон взял его в руки. И в следующее мгновение генерал изменился. Раньше он представлял собой длинную винтовку, но теперь дуло стало шире, да и само оружие увеличилось, став куда массивней. Теперь генерал был больше похож на пушку. А -а, а а Генерал силён в той мере, в какой сильна твоя воля и воображение. Затем Гушан Тимур направил дуло вверх и спустил курок. Магическая сила вихрем втянулась в ствол, и спустя мгновение из него вылетела масса энергии. В небо вылетел огромный снаряд, а затем вспыхнул свет и прогремел мощный взрыв. Бу-бум! Красочные частицы магической силы в небе выглядели словно фейерверк. Невероятно! Те долгое время использовал генерала, а потому был попросту ошеломлен. А да, это истинная сила оружия. Генерал Драконьего света несравнимо сильнее, если его использую я. Затем оружие вернулось к форме винтовки. «Вот. Я... я сделаю это снова. Я сделаю ещё лучшую пошку. Она будет просто удивительной точка!» «Это тебе решать, Тиё». Тиё взял винтовку и осмотрел её. Однако генерал выглядел точно так же, как и раньше. «Тот, кто тебя обучит. Великий гоблин Кяо». «А вот и ты, кя кя Это был гоблин, который продемонстрировал Тиё штурмовую стрельбу из лука. Держа в руке свой короткий лук, гоблин подошёл к гному. «Я уже победил этого парня!» Тия, взгляни на Кио. «Что?» Кио пожал плечами. Выстрелить в дерево и завалить его похвально. Это и в самом деле хорошее решение для солдата, которое можно применять и во время фактических боевых действий. «Но если бы Кио использовал свою истинную силу, ты бы здесь не стоял», заявил Гушан Тимур. «Если бы он действительно стрелял со всей своей силой, то твое тело бесследно исчезло бы в пространственном временном шторме». «Пространственно-временной шторм». У Тио не нашлось ни одного контраргумента. Разумеется, у гоблина было достаточно сил, чтобы вызвать настоящую бурю с одним лишь луком и стрелой, но чтобы создать пространственно-временной шторм... Также Кео отличный наставник. Его сила поможет генералу. «Учись хорошо». Кео хихикнул и ткнул пальцем в Тио. «Пойдём, как Сейчас ты узнаешь, что такое жёсткая подготовка, как «Ой, вот же мерзкий гоблин!» «Зови меня учителем, Кяк!» «Заткнись, гоблин!» «Всему, чему ты можешь меня научить, это только как правильно убирать!» «Кя-кя-кя, какой нахальный ученик!» Теперь Крокто остался совсем один. Гушан Тимур перевёл на него свой взгляд и поднял меч. «Ха!» Усмехнулся Крокто. Как только он увидел Гушан Тимура с мечом, то ждал чего-то подобного. Крокта будет учить сам чёрный дракон Гушан Тимур. В груди Крокто начал скипать боевой дух. Его противником был дракон. Сможет ли он противостоять такому противнику? «Гушан Тимур, имя моего меча — убийца Ограф. Это хороший меч. Но сегодня я изменю его имя», — Произнес крок вытаскивая клинок. Убийца Ограф лязгнул, словно только этого и ждал. «Сегодня он станет убийцей драконов!» Шутка, призванная спровоцировать дракона. Гушан Тимур рассмеялся. А затем что-то капнуло на землю. Крокта задрожал, Гушан Тимур улыбнулся, указав взглядом на кончик своего меча, который ткнулся к рокте прямо в шею. Это была рана. Крокта даже не заметил, как с его шеи упала капля теплой крови. Первый удар, произнес Гушан Тимур. Крокта не мог не улыбнуться, он и представить себе не мог, сколько раз он сегодня умрёт».